Лидзе спасает белую змейку. Некоторое время спустя они подъехали к дремучему лесу, а до того дорога петляла по выжженным солнцем пустынным землям, так и сохшим от засухи, что земля потрескалась. «Эх!» — сказал Дзаога, разглядывая шатром, нависшие над их головами крона деревьев. «Я бы не удивился, если бы здесь было логово лесной братьи!» Лидзе разглядывал лес с любопытством. Близ его деревни тоже расстилался лес, но тот был схожен вдоль и поперек крестьянами, а этот казался нахоженным. Впрочем, они скоро отыскали дорогу, которой можно было проехать через лес. Дорога эта скорее напоминала просеку, но созданную не рукой человека, а природой. Быть может, деревья полегли от какого-то невероятно сильного урагана, разметавшего их так, что образовалась извилистая полоса проплешина, тянущаяся через весь лес. «Или это след чудовищного змея?» — сказал Яньгун, сознанием дела и проверил, все ли его амулеты на месте. «Нет здесь никаких демонов», — фыркнул Зауга, погоняя лошадь. «И диких зверей тоже нет». «Почему ты так уверен?» — спросил Лидза. В демонов он тоже не верил, но как раз звери были реальной угрозой. Он знал, что в лесах водятся волки. «Лошади спокойны, не волнуются», — объяснил Зауга. Он погнал лошадь еще быстрее, приподнявшись в седле, и весело гикая крикнул. «Змея! Давайте ее затопчем!» Лидзе, услышав это, пришпорил коня и преградил Дзаога путь. Лошадь того встала на дыбы и едва не сбросила седока. Зауга удержался лишь благодаря тому, что был отличный наездник. «Эй!» — воскликнул он с возмущением, но осекся и подался назад, заметив, что лицо Лидзе заливает краска гнева. «Лидага, ты что?» «Затоптать змею?» — с негодованием спросил Лидзе. «Зачем совершать бессмысленное убийство?» Он бросил взгляд на дорогу впереди. Там свелась в кольцо белая змейка с зеленоватыми глазами и, разинув широко пасть, угрожающая, а может, от безысходности шипела, пронзая раздвоенным языком воздух. «Как зачем?» «От змеи одни беды. Когда мы проезжали бы мимо, она бы ужалила лошадь и убила ее. Змеи всегда так делают» поэтому нужно убить змею, прежде чем она ужалит тебя или твою лошадь. «Почему ты уверен, что она ядовитая?» — прервал его Лидзе. «Может, это безобидная змея? Смотри, как она перепугалась!» «Я таких змей не видел!» — бросил я издалека, разглядывая белую змейку. «Но говорят, что белые змеи не жильцы на этом свете». «Почему?» — удивились Лидзе и Дзаога. «Они белые, заметные. Другие змеи их убивают». Да и хищнику легче на глаза попасться, если у тебя шкура такой масти. Лидзе поглядел на змейку с жалостью, спрыгнул с лошади и подошел к ней. «Эй!» — забеспокоился Яньгун. «Дзэдзе, не подходи слишком близко. А если она тебя ужалит? А если она на самом деле ядовитая?» Белая змейка зашипела еще громче, раскачивая головой из стороны в сторону, для устрашения. Лидзе смутно помнил с детства, как отец ловил змей заползавших на их поле, и проделал то же самое под встревоженные окрики бандитов. Чтобы змея не ужалила, нужно перехватить ей голову сзади и прижать большой палец к нижней челюсти. Так учил его отец. Белая змейка избивалась, стягивала его руку кольцами гибкого тела, но Лидзе почти не ощущал этого сопротивления. «Лидага ловчее всех!» — восторженно заорал Зауга. «Ему и змею нипочем!» «Если из белой змеи сделать амулет...» заявил Яньгон. «Содрать с нее шкуру и связать браслет? Он защитит от укусов змей, так говорят. Это длинная, нам троим хватит на браслеты. Дзэдзе, раздави ей голову!» Лидзе их не слушал. Он, осторожно удерживая белую змейку, чтобы не навредить ее шкурке пальцами, силу которых приходилось стократно умерять, понес ее с дороги в лес. «Такую удачу упустить!» сокрушенного запил Яньгон. «Белые змеи невероятно редки. Другую такую за всю жизнь больше не встретишь». «Эх...» Лидзе занес змейку далеко в лес, приметил большой камень и положил её на него. Змейка тут же свелась в кольцо и яростно зашипела, кусая воздух. Лидзе припомнил, что ядовитые змеи брызгают ядом из зубов. Но это, видимо, ядовитой не была. Он не заметил, чтобы у неё из пасти что-то вылетало. Она просто старалась его отогнать, используя все доступные ей методы устрашения. Лидзе присел на курточки невдалеке от камня и сказал: Прости, что перепугали тебя. Дзеугэ не злой, просто змей боится. А ты не ползай по дороге, не то тебя непременно кто-то затопчет. Гунгун -гун говорит, что белые змеи несчастливые, потому что они не такие, как остальные змеи. Но ты его не слушай. Белые змеи очень красивые. «Только держись подальше от дороги и от людей. Не то тебя непременно убьют и съедят». У меня в деревне рассказывали, что мясо белой змеи дарит человеку чудесные способности. «Уползай в лес». Белая змейка продолжала раскачиваться на камне. Ее гибкое тело вилось кольцами. Лидзе попятился от камня, успокаивающе покачивая руками. «Да не трогаю я тебя, не трогаю. Успокойся». «Если будешь так громко шипеть, тебя услышат хищные птицы». Отойдя от камня на несколько шагов, Лидзе обернулся. Белая змейка с камня пропала. Должно быть, уползла в лес. Сердце у Лидзе возрадовалось. Он спас от смерти живую тварь. Остальные ждали его на дороге. «Она тебя не укусила?» — с тревогой спросил Яньгон, подбегая к нему и ощупывая его плечи. «Она не кусается», — сказал Лидзе убежденно. «Она хорошая». Что за ребенок? воскликнул Зауга. Запомни, змеям доверять нельзя. Ты знаешь, что случилось с крестьянином, который положил замерзшую змею за пазуху, чтобы отогреть? Эту историю Лидзе слышал. Змея укусила своего спасителя, и крестьянин умер в страшных мучениях. Не все змеи плохие, тихо сказал Лидзе, которому хотелось в это верить. Есть и хорошие, совсем как люди. Зауга вздохнул понимая, что переубедить мальчика не получится. Если Лидзе что-то вбивал себе в голову, то становился непреклонен. «Ладно, ладно», — замахал руками Дзауга. «Как скажешь. Только не трогай больше змей руками». «Тогда и ты их не трогай. Нельзя убивать бессловесных тварей забавы ради». «Ну хорошо, хорошо. Если встречу змею, тогда же на нее и не гляну. Если только она в меня не вцепится. Уж тогда извиняй. Шею я ей сверну». «А где у змеи шея?» — озаботился вдруг Яньгун вопросом. «У них же только голова и хвост, а все остальное что? Шея или тело?» Дзяуга задумался, явно смутившись. Ответа на этот вопрос он не знал. Лидзе засмеялся. Ему было так хорошо, что вдруг захотелось петь. «Кто бы знал, от чего так?»